Глава четвертая. Пять лет спустя Лето 1905 года отличалось от предыдущих тем, что Арину не выпускали из дома без провожатых. По улицам стало опасно ходить. То здесь, то там вспыхивали стычки между рабочими и полицейскими. Кое-где возводились баррикады, а из кабаков вываливались пьяные черносотинцы, из бранью бросались на прохожих, видя в каждом революционера. Город изменился до неузнаваемости. Еще недавно такой тихий и благополучно сонный, теперь он стал полем брани. Арина, сидя на лавке под тополем, пыталась читать. Сосредоточиться не удавалось, ее отвлекали далекие выстрелы. Она знала, что в городе сегодня началась всеобщая политическая стачка, слышала от нового губернатора барона Фредрикса, который пришел к папе за советом. Отцы города, новые и старые, расположившись в библиотеке за бокалом Бренди, обсуждали политическую ситуацию в Венске, а Арина, спрятавшись за дверью, подслушивала. Из разговора она узнала, что на большинстве заводов прекратилась работа, остановилось движение городского транспорта. Закрылись многие аптеки, типографии, трактиры. Забастовало более 50 тысяч человек. Барон сетовал на то, что никто не желает работать, все хотят только бузить, а отец тихим голосом оправдывал забастовщиков и советовал не горячиться. Разговор быстро закончился. Фредерикс ушел. «Перед тем, как сесть в машину, пробормотал чёртов либерал, и правильно тебя скинули». Арина поняла, что это он о папе, и не взлюбила градоначальника на всю оставшуюся жизнь. Выстрелы загрохотали ближе. Арина вскочила, побежала к ограде, выглянула за ворота, ничего не видно. Вернулась. Сидела она на заднем дворе, хотя перед домом был раскинут мини-парк с прекрасно подстриженным кустарником, клумбами и маленькой беседкой. Но там она долго не выдерживала. Ее взгляд постоянно падал на грустных атлантов, и сердце замирало при виде них. Такие сильные… и такие беспомощные. Гораздо приятнее было, расположившись под тополями, смотреть на реку, на откос, вспоминать, как мечтала она с него скатиться в детстве. Грохнуло совсем близко. Арина не в силах больше терпеть, выбежала за ограду и, натягивая на бегу плащ, бросилась к верхней Волжской набережной. Именно там, как она знала, проходил митинг. Она бежала по булыжной мостовой и думала о том, что если бы узнал папа о ее необдуманном поступке, он бы очень расстроился. Но остановить ее было некому. Отец уехал по делам, мадам отсутствовала, няня дремала в своей комнате. Поэтому она перебирала своими молодыми ногами очень резво и через 10 минут оказалась перед главной площадью. То, что она увидела, ее потрясло. Вся площадь и прилегающие улицы были запружены людьми. Сотни рабочих с салыми транспарантами и флагами метались по мостовой, пытаясь найти брешь в оцеплении, а окружившие их полицейские и черносотенцы обрушивали им на головы свои дубины и нагайки. Стоял страшный шум. Слышались крики, стоны, ржание коней, выстрелы. Демонстранты, выпуская из рук свои знамена, падали на мостовую, подставляя израненные тела под копыта полицейских лошадей. Тем, кому удавалось прорваться, дорогу преграждали казаки, стигали нагайками и теснили обратно в толпу. Арина закричала, но голос ее потонул в общем шуме. Она бросилась вперед, надеясь помочь кому-нибудь, но ее схватили чьи-то руки, встряхнули. Арина рыдала, вырывалась. кричала, чтобы ее пустили. Ничего не помогало. Она подняла свои заплаканные глаза на державшего её человека и замерла. Перед ней в порванной на рукаве рубахе и с запачканным кровью лицом стояла ее гувернантка мадам Фурше. «Мадам, пустите меня, я хочу помочь. Там, наверное, раненых много». «Успокойся, иди домой». Строго проговорила француженка, И подтолкнула Арину. «Но я не могу. Им надо помочь. Там же стреляли!» «Стреляли в воздух!» Мадам, когда сердилась, всегда говорила без акцента. «Иди. Это не твое дело». «А вы что здесь делаете?» «Как и ты пришла помочь. Но туда сейчас не прорвешься. Надо ждать, когда казаки натешатся. Потом будем развозить раненых». «Я с вами». тебе надо готовиться к балу. Иди». «Неужели бал не отменят, когда такой ужас творится?» «Бал дебютанток? Ни за что. Иди». Арина постояла немного в нерешительности, потом побрела домой, вздрагивая всякий раз, как за спиной раздавался выстрел. Она вернулась в свою комнату. Без интереса посмотрела на свое великолепное платье, Еще недавно так ее восхищавшая и повалилась на кровать. Горе переполняло ее, поэтому она тут же уснула, как делала всегда, когда переживала. Бал все таки перенесли. Последствия погрома были плачевными. Десять убитых, сотня раненых и покалеченных. Распоясавшиеся черносотенцы, намеревавшиеся продолжать побоище, На следующий день столкнулись с отрядом вооруженных рабочих. Завязалась очередная схватка. Теперь жертв было больше. Солдаты применили не только дубины, но и винтовки. Город сходил с ума еще несколько дней, по истечении которых рабочие организовали дружины, которые круглосуточно патрулировали улицы, не допуская казачьего беспредела. Все более или менее нормализовалось со временем. Жизнь вошла в привычное русло. Стычки, если и были, то уже не носили такого массового характера. Арина вышла на балкон полюбоваться закатом над Волгой, а заодно подумать о жизни. Недавние события, свидетелем которых она стала, что-то изменили в ее душе. Она вдруг поняла, что мир, каким она его себе представляла, добрым, радужным, приятным, существует только в ее воображении. На самом деле жизнь сложна, жестока и несправедлива. И она не может в ней ничего изменить. Солнце опустилось к самой воде, разукрасив ее во все оттенки красного. Купола рождественской церкви стали оранжевыми, а стекла домов на дальнем берегу – алыми. Арина замерла, заворожённая столь дивной картиной, и не услышала, как сзади к ней подошел отец, и остановился у нее за спиной. «Красиво, правда?» Знакомый голос вывел девушку из оцепенения. Она грустно улыбнулась и обернулась к отцу. «Не вяжется эта красота с тем, что происходит сейчас в городе. Именно об этом я и хотел с тобой поговорить». Лицо Алексея Ананьевича было серьёзно и сосредоточено. «Я слышал, ты бегала на площадь. Да. Зачем? Я же говорил тебе, что это опасно. Я знаю, но полили так громко. Я думала, что за воротами. Вот и выбежала, деточка. Никогда больше так не делай. Не женское это дело. Но мадам там была. Мадам за это поплатилась. Ее высылают из страны. Но она только помогала раненым. Она ударила полицейского, когда он хотел помешать ей вынести одного рабочего из этого пекла. Потом ее заметили перед зданием народного дома, где митинговали марксисты. Но она правильно сделала, что ударила. Они звери, они люди. Я видела, как они забивали безоружных дубинами. Доченька, отец мягко взял ее лицо в свои руки. «Я так же, как ты, возмущен действиями властей». Я был против. Уговаривал барона быть помягче, но меня никто не слушает. Они считают меня мягкотелым либералом и даже винят в том, что это я все допустил. Хотя сами прекрасно понимают, просто у народа кончилось терпение. «Но ты же председатель городской думы. Неужели ты ничего не мог сделать?» «Детка». Мы занимаемся только хозяйственными делами. Мы бессильны. И ты не можешь сделать так, чтобы мадам осталась. Это тем более. Тебе придется с ней попрощаться. Завтра она уезжает. Но я не хочу. Ты уже большая. Мадам научила тебя всему, чему требовалось. Вы и так бы скоро расстались. Но мы могли бы видеться, переписываться. Понимаю. но ничего не поделаешь. Завтра вы должны расстаться. Тогда я не пойду на бал. Арина топнула ногой, чего никогда себе не позволяла даже в детстве. Как? Я протестую против произвола властей. Вот пойду к барону и скажу все, что о нем думаю, вместо того, чтобы болтать о всякой ерунде с глупыми барышнями. А как же прекрасное платье, что я выписал для тебя из столицы, Отец решил отвлечь Арину, уж очень она разошлась. «Пусть висит! Не поеду!» «Поедешь!» «Нет!» Тут отец удивил. Лицо его стало строгим, застывшим. Голос всегда ласковый, погрубел. После он сказал то, чего Арина никогда не ожидала от него услышать. «Дочь, послушай, что я тебе скажу». И не обижайся. Ты знаешь, что для меня ты самый дорогой человек на свете, и я никогда бы не сделал тебе ничего дурного. Папочка, о чем ты говоришь? Конечно, я. Не перебивай. Я делал для тебя эти 16 лет все, о чем бы ты ни попросила, и продолжал бы делать, если бы не трудности. Я думала, что наши трудности давно позади. Арина растерялась. Она знала, что у них были финансовые проблемы когда-то, но не сомневалась, что они кончились, ведь жили они так же пышно. Они только начинаются, потому что продавать больше нечего. Все дома, прииски, магазины, даже леса теперь не наши. Остался только этот дом и имение, которое я ни за что не продам. Нам не на что скоро будет жить. Но ты же заседаешь в Думе, у тебя жалование? Моего месячного жалования хватит только на то, чтобы оплатить твое выходное платье. Мы не будем больше покупать мне платьев и балов устраивать. Будем жить скромно. Арина нисколько не огорчилась неприятным известием. Она просто не понимала, как круто оно может изменить ее жизнь. Ей даже нравился этот разговор. папа беседует с ней, как со взрослой. Ты опять не дослушала. Когда ты только родилась, я надеялся выдать тебя замуж за самого достойного юношу нашего города. За князя Галицкого или сына нашего теперешнего губернатора. И любой из них посчитал бы за честь стать твоим мужем. Но времена изменились. Теперь мы не богаты. У нас остался только титул. А им титулы ни к чему. У них свои есть. Я не понимаю, папочка. Если ты боишься, что меня не возьмут замуж, то зря переживаешь. Я не очень рвусь. И опять ты ошиблась. Я хочу не просто найти тебе мужа. Это с твоей красотой и родословной не проблема. Я хочу, чтобы он помог нам избавиться от наших проблем. Понимаешь? Нет. Я все эти годы... поддерживал у людей представление о нашем богатстве и могуществе. Я давал балы, покупал тебе лучшие наряды, чтобы никто не догадался, что мы нищие. Я справился. Люди, конечно, судачат, что мы уже не столь богаты, как раньше, но они не догадываются, что мы на грани банкротства. Сейчас твоя очередь вступать в игру. Теперь от твоего очарования, умения себя подать… зависит наше будущее». Алексей обнял дочь. Взгляд его смягчился. «Деточка, ты же не допустишь, чтобы папочка на старости лет пошел побираться». «Папа!» Арина заплакала. «Я сделаю все, что нужно. Я пойду на бал, найду самого лучшего мужа. Только не грусти». «Детка, моя умная детка». пока ты еще слишком молода для замужества, но через пару лет будет уже пора. И начать подыскивать партию надо уже сейчас. Мы найдем тебе самого лучшего, самого красивого и богатого, я обещаю». Он поцеловал дочь в макушку и вышел довольный собой. Алексей проследовал в свой кабинет, сел за стол, просмотрел кое-какие бумаги. Потом, отодвинув их, задумался, тупо глядя в одну точку. Хорошее настроение, с которым он покинул комнату дочери, улетучилось. Из головы не шли навалившиеся со всех сторон проблемы. Мало ему денежных затруднений, тут еще сердце начало пошаливать. Да и не с такими-то нервотрепками. Одно его только радовало в последнее время. То, что он уже не губернатор. Кто бы мог подумать, что крах его мечты станет для него спасением? Он не заморал рук кровью невинных. Это ли несчастье? Лишили его губернаторского кресла сразу после Рождества. На его место был прислан барон Фредрикс, жесткий и решительный человек, военный в отставке. Алексей Ананьевич ушел с поста достойно, подарив своему преемнику старинные работы меч. А городу, Очередную школу на 60 человек. Он был уверен, что Энск его не забудет. Он ошибся. И школу, и театр, и новый ярмарочный дом, отстроенный при нем, по прошествии нескольких лет называли Ананьевскими. Все помнили Барышниковых, но заслуги сына меркли перед заслугами отца, Бог знает почему. Летом Алексей был выбран в городскую думу. Началась для него новая жизнь. От старой она отличалась сильно, прежде всего тем, что теперь шиковать было не на что. От взяток он поначалу отказывался. Свежи были в памяти подробности соляного скандала, поэтому поддерживать планку на должном уровне было очень трудно. Постоянные приемы, подарки для Арины, новый автомобиль, скаковые лошади. Пришлось продать оставшуюся недвижимость. А выкнув, начал понемногу брать взятки, но больших денег ему не давали, а маленькие разлетались в мгновение. Так к лету 1905-го продавать было нечего. Но осталась у Алексея Ананьевича одна драгоценность — его дочь. Своё сокровище он ни за что бы не продал плохому хозяину, но ведь есть надежда на то, что новый владелец окажется благородным, добрым, а главное — богатым. Барышникову обрыдла такая никчемная жизнь. Он, рожденный в роскоши, должен крутиться, клянчить, подбирать объедки с чьего-то стола, принимать подачки. Унизительно! Всякий раз, когда Барышников смотрел на дочь, он больше и больше убеждался в том, что девушка вытащит его из нищеты. Арина выросла красавицей, рослая, статная, уже в столь юном возрасте спелая, золотые волосы, яркие глаза, постоянно меняющие свой цвет, в ясную погоду голубые, в пасмурную зеленоватые, а вечерами в сумерки дымчато-серые. Но самое прекрасное в ней было не это, а удивительная свежесть, задор, веселье. Она казалась молодым олененком, резвым, вольным, Когда она прибегала с улицы зимой, и щеки ее, пухлые, с приятными ямочками покрывались ярким румянцем, волосы выбивались из-под шапочки, а глаза сверкали, не было девушки красивее ее. Отец видел, как хорошеет его дочь, как формируется и наливается соком ее тело, как заглядываются на нее мужчины, когда она идет по улице. Невинная! не понимающая, что походка ее грациозна, по-взрослому плавно, И всё это переполняло его гордостью и радостью. Радостью, которую он пытался в себе заглушить. «Он продаст Арину очень, очень, очень дорого».